Калма смертная сила. Калма смерть, могила, неизлечимая болезнь в финских и карельских поверьях, воплощение смерти, вредоносная сила, исходящая от покойников с кладбища. Калманвеки духи умерших. Умерший мог наслать болезнь и смерть, чтобы очиститься от калмы. После похорон нужно прикоснуться дома к печи. Дух домашнего очага должен был оградить живых от смерти. Сила калмы воплощалась в предметах, которые соприкасались с покойником, и их нужно было уничтожить. Иногда в смертной кости или сумочке с кладбищенской землей, которую колдуны могли использовать для наведения порчи. После выноса покойника выметали избу. Выбрасывали мусор и прогоняли смерть. Чтобы она не вернулась, эстонцы сету вколачивали в порог гвозди или рубили на пороге голову курицы. Вслед процессии трижды махали поясом. По дороге на кладбище останавливались у поминального дерева, где прощались с умершим, а ствол обвязывали цветными нитками. Обрядовое дерево было сродни мифологическому мировому древу. Оно также считалось путем на тот свет. По народным приметам увидеть во сне падающую сосну к смерти. Если возле дома высыхает ель, умрет хозяин. Возвращаясь с кладбища, разводили на дороге костер и прыгали через огонь, чтобы смерть не пристала. Этот обычай был известен многим финно-угорским народам, эстонцам Сету, Воде, Ижоре, Мордве и обским Уграм. По поверьям, смерть могла отогнать и игра на Кантеле. Против Калмы направлены многочисленные заговоры, цель которых — выявить источник болезни. Послана ли она Богом, надула ли ее ветром, пришла ли она из жилищ мёртвых, или ее наслали народ Мецалы? Леса или стихия воды. Характерно обращение к воде, древнейшей стихии, из которой была добыта земля. «Ты вода создания божье старшая ты между братьев, первая среди живущих. Если зло ты сотворила, ты явись признать деяние, вылезать явись больного, зло свое приди поправить». Обитель калмы это одновременно и кладбище, и загробный мир, манала, тонела, где обитают дети калмы. Считалось, что у смертного адра собирались старики тонелы, умершие предки, которых видел умирающий. У ворот кладбища плакальщица будила народ калмы, народ тонелы, чтобы открылись ворота тонелы и вновь прибывшего Не облаяли псы преисподние, и предки приняли умершего в свою славную общину, к белым прародителям, в белые места. Чистота, белизна предков в причитаниях противопоставляется вечному мраку Туонеллы в мифологическом эпосе. Поединок колдунов. Как и шаманизм, колдовство в северных странах было распространенным занятием. Недаром в финском и карельском фольклоре сохранилось множество понятий, связанных с колдовством. тиетая предсказатель, Нойта — общефинское название колдуна или колдуньи, Юмала — обозначение сверхъестественной божественной способности. Многие наименования были заимствованы из других языков, ведь чужие всегда казались самыми опасными колдунами таковы, вялхо, волхов, маг, мюрусмис, шептун, поппа, от русского поп. Христианские священники наделялись сверхъестественными способностями. Оху, от русского бог. Слово турья означало лапландец. Саамы считались у финнов и других соседних народов самыми могущественными колдунами. Лойтья Заклинатель. Маатахтори — земляной доктор. Врачеватель, черпающий свои способности из преисподней. Пусокари — знахарь. Хамасу — зуборотый. Последнее название связано с поверьем, будто у колдуна, прошедшего обучения вырастает специальный зуб. У него также должна быть колдовская сумка. В ней он держит кладбищенскую землю, смертную кость, жабу и змею – хтонические существа, пепел – вспомним о его использовании в биармии, пряжу – обычный колдовской атрибут – и деньги. Сумка эта способна передвигаться сама по себе. Если бросить ее в огонь, она сгорает со страшным шумом. Колдун же может от этого умереть. Чтобы избавиться от угроз колдуна, Надо использовать его же средство, бросить ему вслед пригоршню пепла из очага, трижды плюнуть и сказать заговор «Рот колдуна лизать не буду, и лопарский дар не стану. Дети хейси пусть лакают», — ближут огненные стрелы. Затем надо замести следы колдуна, и тогда его порча не подействует. Сам колдун не горит в огне. Может заморозить кипящую воду, не чувствует холода, и его не берет ни удар клинка, ни пуля. Колдун властвует не только над хтоническими гадами, но и над дикими зверями, особенно над медведями и волками. Он может накликать ветер и бурю, поднять вихрь и перемещаться в нем, вызвать с того света умершего. Ему подчиняются черти. колдун наводит порчу и произносит целебные заговоры. Он способен заставить змею явиться, чтобы та залезала собственный укус. Может загасить пожар, найти вора, к нему прилипает украденное добро, и пропавшую в лесу скотину, запирает лес. Присушить и отсушить, парня или девушку, превратить целый свадебный поезд в волков. Распространены мифологические рассказы о состязаниях колдунов и шаманов. Злой колдун заклинает змею, та ищет жертву и заползает в церковную лодку. Другой колдун отсылает змею назад, вставив ей в пасть горящий труд. Змея возвращается к злобному чародею, и его дом сгорает. Один самский колдун в образе Тетерева Хотел переманить всех птиц в Лапландию, но и на него нашлось колдовское средство. Ружье зарядили серебряной пулей или хлебом и выстрелили в тетерева колдуна. Тот упал с дерева и превратился в Саама. В карело-финском эпосе в магическом умении соревновались герои Вяйнемёнин и Йоукахайнен, Леменкайнен и хозяева, мифической страны Пяйвила. Священный брак Укко и Рауни. Громовник Укко был верховным богом, известным всем прибалтийским финам Его именовали также Исянин, эстонцы Уку. Другие персонификации грома, с которыми мог отождествляться Уку у эстонцев, Пикне, Кыу, Эйке, Иногда Укко называли Ильман Укко, именем Общефиноугорского божества. Его представляли в виде старика с седой бородой. Недаром он именовался Эйке, а также Ваным, старик и Тайватаат, небесный дед. В голубом плаще, символ туч, разъезжающего на колеснице по каменной небесной дороге. Основной атрибут Укко — молния. Ее символизировало оружие громовника, топор, иногда каменный, палец или меч. Золотой палицей и молнией он ударял по дереву, высекая огонь. Иногда Укко приписывались каменные громовые когти, напоминающие архаичный миф о птице-громовержце. Этими когтями он высек огонь, который на земле достался герою Вяйнемёйнину. Укка катает небесные камни, от чего происходит гром, и поражает громом и молнией злых духов, которые могли скрыться от него только в воде. Его лук — радуга. Стрелка Укка, щепка от дерева, пораженного молнией, считалась сильным магическим средством. Вспомним о божьих стрелах в заговоре на бересте. Интересно, что черт, Противник громовержца в финском фольклоре мог носить имя Перкеле. Это имя было заимствовано финами у соседей балтов, называвших своего громовержца Перкунас. Но бог соседнего народа превращался в беса. Такое превращение испытал Перкунас и в мифологии саамов. Там Перкель также противник громовника. Как бога-воителя Укка, Золотого короля, просили в заговорах наделить воина огненной шубой, дать кольчугу, как рубаху, воздвигнуть каменную стену, чтобы воин мог скрыться за ней. Как атмосферный бог Укка выступал покровителем охотников в зимнюю пору. Его вместе с Палванином просили в заговорах присыпать землю свежим снегом, чтобы видны были заячьи следы. К нему же обращались и при охоте на медведя. Укка, хранитель скота, помогает молоть хлеб. святилищами Укка были рощи и камни, которым молились об излечении от болезней и о хорошем урожае. К самому Богу обращались с призывом послать с востока запада и юга дождевые тучи окропить из них мёдом, плодородной влагой, растущие хлеба. Агрикола писал об обрядах, посвященных древнему богу и о семейных отношениях Укко и его жены Рауни. После сева распевали специальный кубок Укко, приносили большую чашу, которую допьёна опустошали и девушки, и женщины, после чего творилось много непотребств. Когда жена Укко ругается, бог начинает сердиться. С севера гремит гром, рычит Укко. После чего приходит хорошая погода, обеспечивающая урожай. У финских крестьян долго существовал обычай складывать угощение в берестяной короб и относить в священное урочище на гору Укко, чтобы летом Не было засухи. Это миф о священном браке бога неба и богини земли. Он призван обеспечить плодородие земли, вызвать небесный дождь. Недаром в мифологии прибалтийских финнов сохранилось представление о матери земле, финской Ман, эменин, эстонской Маэма. По видимому, имя Рауни, ранний эпитет Укко. Финское «раунио» значит «куча камней». А камни — атрибут Укко. Культ Укко-старика связан также с культом предков. Иногда имя Укко выступает в обращении к любому божеству и сближается со значением «юмала». С введением христианства — Образ Укка стал сливаться с образом христианского громовника Ильи Пророка, а также с образом апостола Иакова, по-фински Яакко, который в Евангелии назван «сыном грома». День Иакова, 25 июля, назывался и днем Укко. Этот день определял погоду на период жатвы и на всю осень. В этот день нельзя было работать, иначе молния могла попасть в дом. У ижоры праздник Укко сливался с Ильиным днем, днем пророка Ильи, 20 июля. Тогда варили пиво, чтобы пошел плодородный дождь. Но главным героем финской и карельской мифологии стал не Укко, а другой старец, Вяйнимяйнин. В некоторых рунах обозначение старца Укко оказывается эпитетом Вянемёнина. Его образ донесли эпические песни-руны. Недаром у Агриколы он назван творцом песнопений. Чудесное рождение и деяние Вянемёнина. Согласно эпическим рунам, герои каливы родились от чудесного зачатия. Девушка Иро — рассчесывала волосы на берегу большого моря ее гребень упал в море. Иро долго искала свою гребень, но нашла лишь три волоска. По поверьям нельзя было выбрасывать или сжигать волосы это могло привести к порче. Иро положила находку за щеку и от этого зачала. У нее родились три сына и дева решила не носить их к папу а сама дала им имена в некоторых рунах дети сами придумывают себе прозвание первого прозвали вяниённином вяниюни вяне второго юкохайнином третьего ильмарнином чудесное зачатие в мифах означает что речь идет о первоначальных временах творения Хотя известен обычай крещения детей у папа, когда у праматери не было супруга, она сама родила первых людей. Недаром в других рунах мудрый старец Вяйня чародей и шаман, первое существо, обитатель мирового океана. Он был рожден некой воздушной девой Ильматар. На колене Вяйнемёнина, торчащем из воды, птица снесла яйцо, из которого Вяйнемёнин своими заклинаниями сотворил мир. Певческое искусство Вяйнемёнина — искусство заклинателя. Его песнопениями не только сотворен мир, без них исчезнет в мире радость, и даже скот станет бесплоден. создал земной рельеф скалы рифы выкопал рыбные озера добывание огня в некоторых рунах вянемёнин сам добыл огонь высек первую искру из своего ногтя или при помощи кремня и трута но огненная рыба лосось поглотила искру недаром ее именуют также красной рыбой Вяйни пришлось вновь добывать огонь из чрева огненной рыбы, изготовив первую в мире сеть для рыбной ловли. Рассказ о происхождении огня содержится в специальных рунах-заговорах против пожаров, страшного бедствия для лесной страны. Огонь в руне добывает Вяйни вместе со своим главным соратником и соперником Ильмариныном. Иногда огонь высекает и небесный бог Укко. Выщик пламя Ильмаринын, Выбил искру Вяйнемёнин, На восьмом на небе верхнем, Воздуха, девятом слое. Искра выскальзывает с верхнего неба вниз И через дымоход попадает на землю И в колыбель младенца, Опаляя грудь матери. Та спасает свою жизнь и заговаривает пламя, опускает искру в море или заматывает в клубок и опускает в Туонеллу. Тогда море или река Туонеллы закипает, волны поднимаются выше елей. Сиг глотает искру и начинает мучиться от жжения, но его самого глотает щука, а ту — Красная семга. На земле тем временем продолжает бушевать пламя. Его не было лишь за амбаром Ахти, хозяина водной стихии и покровитель рыболовства. Амбар Ахти — это море, где выкопали змею, червяка тони рожденного, как мы помним, от плевка Сюэятор в море, и сожгли ее. Из посеянного пепла вырос лен, который стали вымачивать в воде и делать из него нити. Из них была создана сеть, которую закинул в море Вяйнимянин, взяв ее в железные рукавицы, чтобы не обжечься об огненную рыбу. Мудрый рыболов вновь добывает искру, которую приручает, помещает в колыбель и пестует как младенца. Чтобы уменьшить силу огня, из призывают ледяную деву стужи. Она приносит и медные рукавицы Вянемёнину. А чтобы обезопасить людей от ожогов, отправляют пчелу за целебной мазью. В некоторых заговорах Вянемёнин, Ильмаринен или громовник Пиккемойнин добывают огонь без кремня но при помощи цветастых змей. Змеи здесь это метафора, обозначающая молнии. Строительство первой лодки. Культурные деяния Вейнемянина не только трудовой подвиг, но и магическое действо. Он выбирает дерево для строительства лодки, и спрашивая у дуба, согласен ли тот, стать остовом будущего судна. Дуб соглашается лечь в сани, если из него построят боевую ладью. Чтобы закончить строительство первой лодки, Вяйни Мюнину не хватает трех магических слов, иногда инструмента. Он выведывает их в загробном мире, туонели, куда пробирается по лезвиям секир, мечей и остриям иголок, или с помощью великана Випунина, пробудив того от мертвого сна. Випунин — древний великан начальных времен. Ему доступна тайная мудрость, тысяча заклятий. Но он давно уже умер и пребывает в туонели. На подбородке его выросла альха на зубах — сосны. Лес на теле Випунина — напоминает о сходных скандинавских мифах, где мир создан из тела первобытного великана Имира. Лес — это его волосы. Вообще, мотив строительства первой лодки связан с космогонией. В Эжорской руне герой срубает гигантский дуб и делает лодку из кроны мирового древа. Вяйнемёнин или сам проникает в утробу Випунина, или тот его проглатывает но великан не хочет раскрывать тайных знаний. Тогда Вяйнемюйнин строит там кузницу, выковывает шест, которым ранит внутренности Випунина, и распирает его пасть, или делает прямо в утробе первую лодку и три дня плавает по его жилам. Испытывающий муки великан вынужден поделиться своими знаниями с Вяйнемюйнином. Вяйнемёнин выбирается из утробы, исполненной мудрости Випунина. Проникнув живым в Туонеллу, Вяйнемёнин обманывает стражей загробного мира, дочерей тони и ускользает с того света, приняв облик змеи. Заговор, останавливающий кровь. Специальные руны повествуют о том, как Вяйнемёнин, вытесывая первую лодку, ранит колено или палец железом. Хиси, лемпо, направил топор против героя. Тогда заклинатель произносит заговор, от которого останавливаются реки и ручейки. Подобное происходит с подобным, поэтому по симпатическим законам магии все, что течет, тоже должно остановиться, чтобы кровь не бежала из раны. Вяйнемёнин напоминает железу о том, что оно не было таким великим, чтобы ранить человека, когда его доставали из болота. Он рассказывает руну о происхождении железа. По архаичным представлениям, чтобы устранить следствие несчастья нужно было поведать о его причине, начале. Железо, добываемое из земли, не может ранить человека, ведь он брат железа такой же ребенок матери-земли». Специальный стихотворный заговор о ране Вяйне Мёнина исполнялся для того, чтобы остановить кровь. В нем рассказывалось не только о происхождении железа, но и о том, как раненый Вяйне отправился искать знахаря. Он не нашел его в нижнем и среднем доме, лишь в верхнем, на небесах. Старуха смогла заклясть кровь, ведь она не речка, чтобы течь по земле. Знахарка, в некоторых рунах, сама Дева Мария, обратилась к пчеле, чтобы та принесла целебных мазей. Создание Кантеле Лодка Вяйнемёнина сетует, что герой не использует ее для славных дел. Тот снаряжает дружину гребцов и отправляется в море. Там лодка застревает в хребте огромной щуки или лосося. Герой убивает мечом чудовище и создает из хребта или зубов струнный музыкальный инструмент – кантеле. Для струн берут волосы хийси или коня. В некоторых рунах певец делает кантеле после неудачной рыбной ловли, когда он пытается выловить упущенную им деву Веламо, а выуживает лишь череп щуки, из которого мастерит чудесный инструмент. Иногда Кантеле изготавляет кузнец Ильмаринын. Играть на Кантеле пробует Йоукахайнен, извечный молодой соперник Вяйнемёнина, но его игра не приносит веселья. Когда Кантеле берет в руки Вяйнемёнин, Его игру и пение слушают зачарованные звери и птицы, хозяйка воды и хозяйка леса, даже скалы сдвинулись с места. Не удается Вяйне лишь выманить из воды приглянувшуюся ему деву. Миф о Кантеле напоминает распространенные мифы о музыкальном инструменте, который был создан из костей погибшей девушки. Из ее волос сплели струны. Иногда из ее тела вырастает поющее дерево, тростник и тому подобное. Вместе с тем, певческое искусство связано с жертвоприношением хтонического или первобытного существа. Руны сохранили сюжет о том, как кантеле было создано из рогов жертвенного животного, лося, бегущего из земли хиси что напоминает нам о небесной охоте. В Ижорской руне некая девица тяжелым трудом заработала зерна ячменя на посев. Но тот ячмень стал травить дикий баран. Баран был пойман, и из его рогов кузнец сделал кантеле. Овладеть игрой на нем смог лишь слепой старец, которого заслушался весь мир. Исследовательница культуры обских угров, хантов и манси, Этнограф Зоя Павловна Соколова обратила внимание на то, что у этих народов есть схожий музыкальный инструмент, чье название означает «любимое Богом пятиструнное дерево». Сама форма инструмента напоминает лодку, а детали его корпуса склеивались рыбьим клеем. Все это перекликается с сюжетом о создании Вяйнемёнином чудесного кантеля. В карельских рунах Рассказывается, как кузнец Ильмаринен хочет срубить дерево для того, чтобы сделать кантеле. Но дерево не готово быть срубленным. На его корнях лежит черная змея, а в ветвях поет гриф. Лишь когда на ветвях кукует золотая кукушка, а у корней спит прекрасная дева, только тогда оно готово. Дерево, из которого делают чудесный инструмент, — мировое древо. Волшебный певец, как шаман, черпает вдохновение во всех мирах. А чудесное кантеле напоминает шаманский бубен, оно воплощает мировое древо.